станции из Вольтер Ты мне велишь пылать душою отдай же мне минувшие дни и мой рассвет соедини с моей вечерней зарёю Мой век невидимо проходит из круга смехов и хорид уж время скрыться мне велит и за руку меня выводит пред ним смириться должно нам Кто применяться не умеет своим пременчивым годам, тот горесть их одну имеет. Счастливцам резвым, молодым оставим страсти заблуждения, живём мы в мире два мгновения. Одно раз сутку отдадим. Уже ль навек вы убежали, любовь, мечтания первых дней? Вы, услаждавшие печали минутной молодости моей, нам должно дважды умирать, проститься с сладостным мечтанием, от смерть ужасная страданием, что значит после не дышать. На сумрачном моём закате, среди вечерней комнаты, так сожалел я об утрате обманов сладостной мечты. Когда на голос мой юнылы мне дружбу руку подала, она любви подобно милой в одной лишь нежности была. Я ей принёс увядшие розы весёлых юношества дней и вслед пошёл. Но лил я слёзы, что мог идти вслед лишь ей.